А город стоял, и вдруг снег стаял, и люди ходили по улицам, а улицы сильно потели, потому что были немощеные. Их еще ногами не так гладко притоптали, только тропки вдоль улиц были притоптаны, являлись в концах и кочки. Вокруг Невской перспективной дороги болото сильно потело. Утром был такой туман, как дым, как будто все сгорело, а пожаров не было. Люди тогда много в Петербурге говорили об этом. Отчего так земля потеет? И что легче с дровами, потому что стало теплеть. Стало больше людей в татарском таборе на вечернем толчке. Они шли на теплоту. В гостином ряду была большая гостиная торговля, демная, а в татарском таборе на горелом месте и вечерняя. Тут происходило толкучее волнение, и торговля любила место. У самого Кронверка 20 лет назад построили лавки, и там торговля была скучная, лавки новые, висит узда новая или торговое платье, строгий товар. Мало крику, и не заводилась грязь. Тогда ряды сгорели, и как они сгорели, это дело зашевелилось, оно пошло. Явились шалаши горелые, из горелых досок пришли татары, веточные люди. арменин с армянского торгу захудалый и доставил в закоулке в лавку полпьяный мастеровой человек, чтоб зубы выламывать. Он был шведский или немецкий человек, и все его уже знали в Петербурге. И вокруг был крик и тишина, а потом «Ох!» и зуб выломан. Он продавал и апотечные товары, тут же на земле расставил фляжки. Ходила на дом, если кто попросит, руду метатель спускать волоски, потому что был еще и рудомет. Он был цирульник. И там было много народу. Сделались щели торговые закоулки, разные купецкие дыры и емины, Развалы стали. Явился крик, клятва и родьба. Воровство завязалось. Уж Васильковый кафтан за кем-то погнался и снимал фузию, а ему кричали «Струна барабанная!». Воздух стал густой, человеческий, и началась грязь. Дело стало обрастать под ногами и по прилавкам, и на руках. Грязь была разная калмыцкая, сухая заваль от конских приборов и татарский лоск от ветоши, а потом жирная и мясная грязь, тут же и потрохи, и мертвечинка. И это было указом генерального полицмейстера вовсе запрещено. Нельзя продавать битое мясо необряженное, мертвечину должно убирать, а торговцам битым ходить всем в белых мундирах для великой чистоты. И за мертвечину три рубля штрафных, а за остальное тоже штрафы, и кошками бить, и на каторгу, но не исполняли. И тут же за площадкой был еще ряд. Его звали душной ряд. От него дух шел. Весы тут были неорленые, посуда немеренная, и живой товар весь мертвый. И тут из рук в руки тащили друг у друга убойну и кричали «Эй, товар не ломай!». Тут у Боди стоял купец и продавал всем квас, пустой товар. Пирожники кричали, а пироги были обмотаны трепьем, как грудные дети. Тряпье было ношеное, и в нем была теплота. Она тоже стоила денежку, холодные пироги были дешевле. А рядом финский мужик из деревни, что за островом. И у него в кадушках сало, богатый мужик. И кто хотел купить, тот пальцем это сало умазывал и клал палец в рот. И тогда на него смотрели. Он пробовал товар. И глаза у него тогда раскрывались беспокойно, как будто человек в первый раз увидел такое небо и такой город и толкучие ряды, тот татарский табор. И еще раз и глубже совал палец в бодью и опять клал его в рот. И все глядели, как покупающий человек смотрит товар. И медленно двигал он языком, и что-то там делалось у него во рту, и он останавливался». Он тряс головой, Негоже! И его нет. Он толчется, он с брую приторговывает и вдруг продает старые порты. И люди были разные, торговые и мелочные люди. Они не любили василькового цвета, не любили площади, и меры не любили, а любили щель, были защельные, они были толкучие люди. И были такие торговые люди, что торговали ветром. Они устали из портов, из карман удить, а они с голов шапки тащили. Тогда человек, который толокся, вдруг понимал, что его голове холодно, что у него волос от ветра шевелится, и он хватал обеими руками за шапку. «И нет шапки!» И тогда он кричал «Воры!» И все начинали кричать «Воры!». И медленно являлся тогда Васильковый кафтан, зеленый камзол. Картуз был на нем Васильковый, и япанечка Васильковая, и шпага с метным ефесом. Он являлся ловить воров, и тут же ловил вора, если он попадался, и тогда все глядели, что будет. И если приходили на помощь другие васильковые кафтаны, вора тут же и клали носом вниз, руки ему заворачивали и били его морскими кошками по спине. Но сами они были не скоры. Штаны васильковые, васильковые картузы. Они тех воров догнать не торопились. Чтоб скоро идти на помощь, на секурс. У них не было такого духа. Как Агралин говорит в комедиальном акте, «Не мешкую, шествую, предъявлю, конечно». А сам стоит на месте. А теперь грязь теплая, и мяса в мясном и мездреном ряду стали темнеть, томиться, Наступила весна. Мастеровые люди посматривали, и, потому что было тепло, они высматривали вещи не самые нужные, а вещи тонкие и которые давно уж собирались купить, а потом все забывали. Торговались долго, а покупали внезапно и потом жалели, что купили. Они ходили больше по железным и гольным юхренным делам. А нетчиков было мало в новом городе. Они туда не шли. Им мешало, что в Петербурге земля потеет и пускает туманы. Большие нетчики сидели в Москве. Но, как стал легкий дух, ходили малыми стайками здесь, по татарскому табору малые нетчики. Кто при дяде или тете состоял, или приезжал временно из вотчины, или здесь в Петербурге таился. Зимой сидели крепко, а к весне вышли. Они пересыпали с утра, потом вставали, пересёмывали, и время их щемило, что много времени, час, другой, и никого, и ничего, и далеко еще до Едова. От этого у них была меланхолия. Тогда они в раз бросались на татарский табор, смотреть разные вещи и прицениваться, или ломать себе зуб у мастерового зубных дел, если зуб болел. Подышать тем весенним духом в душном ряду или Вандышевом, поплескаться у монотейных дел, у шапшных или золотых. Слепые старцы проходили. Интовали по луковке. Нищета слезилась и пела вдоль по стенкам. И легкой поступочкой тут прошел Иван Кожузла или Иван Жмакин. Он никого не задел, не толкнул, ничего не сказал. Он только глядел на всех. И его взгляд был не верхний и не нижний, он был средний, на руки и на то, что в руках, и только потом смотрел в лицо. Так он увидел руки в полумундирных рукавах, дерюга, а поверх дерюги форменные красные обшлага, и усмехнулся. А в руках был вощиной круг, и Иванка сделал тут шаг, и в сторону кив морг одному своему человечку. Потом он приценился к воску, помял, колупнул, круг был крепкий, не поддался, и посмотрел в лицо бывому солдату балка полка, спросил про то, все, потом отвел в сторону. Он назвал солдата гранадиром, и солдат балка полка выпятил грудь вперед. Потом он свел солдата в фортину, запить продажу. И прошел у самого носу, мимо каптенармуса, генерал-полицмейстерской команды, Василькового Картуза, и даже ему мигнул. Там солдат-балк-полка долго с ним глотал и восторгнулся, и стал рассказывать про музыку и про шквадронцы, как он в кавалериях воевал, как он не пошел в бомбардирскую науку и почему, а теперь сторожит, а с ним еще трое и пес шведской, и он никого не боится, что хоть бы завтра он один сторожит, а те трое пойдут гулять со двора, что он солдат-балк-полка, вот он кто». «Пес шведской?» — спросил Иванка. «Вот меня в смех взяло. А скажи, гранадир, как того пса шведского звать? Хозяин собачий швед. Под Полтавой он, видно, швед, пропал». «Звать пса Хунцелат. А где Полтава? Того не знаю», — сказал солдат балк-полка. «Не слыхал». Но тут Иванка скучно взглянул на солдата. Отдал ему в руки его круг — И сказал, что на фурмы воск этот не идет, И для того он купить его не хочет. И поплыл с ножки на ножку.